Литнет представляет. Алена Цветкова, старшая сестра Его Величества. Власть. Читает Надежда Плотникова. Шаг первый. Глава первая. Мое появление в высоком городе в качестве герцогини Форент прошло на удивление буднично. Третий советник и барон Пир Отлично подготовили почву для возвращения блудной дочери посла Абригорианской империи. Никто не удивился, никто не засомневался, никто даже не подумал, что на самом деле я совсем не Абрита Форент. Почти никто. Когда мы с Анне вошли в просторный холл посольства, нас уже ждали. Дипломаты выстроились в две линии по обеим сторонам от голубой ковровой дорожки и застыли, как статуи, с одинаково скорбными выражениями на лицах. Дорожка вела к невысокому подиуму, на котором хранился бело-голубой государственный флаг Абригорианской империи. Сейчас флаг был приспущен как дань уважения к безвременно почившему герцогу Форанту. На стене, над флагом, рядом с огромным изображением его императорского величества, разместили небольшой портрет герцога, В традиционном одеянии дипломатической службы, украшенной белой траурной лентой. Такой чести удостаивался не каждый. Погибшего посла ценили и его коллеги и сам император. Мы дошли до середины зала, и барон Пирс, сопровождавший нас, незаметно коснулся моей руки, подавая знак, что мы должны остановиться. Я застыла, опустив взгляд долу. Обригорианские женщины не имели права смотреть в глаза чужим мужчинам. Они вообще не должны были присутствовать на подобных мероприятиях. Но теперь, после побега, присоединения к ургородским матерям и рождения дочери, мне простили некоторые вольности. Хотя, как я полагаю, основной причиной все же стала новость о моем скором замужестве за герцогом Бакреем. Об этом широкой публике объявили вчера одновременно с известием о возвращении дочери герцога Форента, пропавшей несколько лет назад. «Вчера же мы с Анни получили от третьего советника новый гардероб по моде соседнего государства и несколько шкатулок с украшениями. Я не могла не признать, что третий советник не скупился, создавая нужный ему образ. Он же велел надеть навстречу в посольстве фамильные драгоценности рода, которые выкрал Герем». И теперь на мне красовался тяжелый старинный гарнитур из белого золота с крупными рубинами, недвусмысленно намекая на право называться герцогиней Форант. Ваша светлость. Первым взял слово барон Пир. Позвольте выразить соболезнования по поводу безвременной смерти вашего отца, герцога Форанта. Мне жаль, что вам не довелось увидеться с ним. Он очень ждал этой встречи. И был рад вашему возвращению в лоно семьи. Я принимаю ваше соболезнования, господин барон. Я легко поклонилась и протянула ему правую руку, как того требовали традиции Абригории. Барон Пир вернулся на свое место рядом со мной и застыл. В холле повисла неловкая тишина. В следующем по протоколу ко мне должен был подойти граф Шеррес. Но он продолжал стоять неподвижно, глядя куда-то в сторону. «Хм!» – громко кашлянул барон Пир, подавая кому-то сигнал. И неловко качнувшись, ко мне направился другой сотрудник. Дело сдвинулось с мертвой точки. Мужчины подходили по очереди, кланяясь и касаясь кончиками пальцев тыльной стороны моей ладони. Каждый из них произносил несколько сочувственных слов, старательно отводя взгляд от застывшей рядом со мной Анни. А кое-кто даже выразил надежду, что, вернувшись домой, Я вспомню об обычаях родной страны. Но я не собиралась прятать девочку от людей. Она привыкла к вольной жизни, и было бы жестоко запирать ее в покоях. Когда церемония закончилась, оборон пир сделал шаг вперед, приглашая нас проследовать за ним. Граф Шеррес неожиданно рванул к нам, склонился надо мной и прошептал вместо слов соболезнования. «Я не знаю, кто вы на самом деле». «Но вы точно не ее светлость, а Брита Форент. И поверьте, я приложу все силы, чтобы вывести вас на чистую воду. Даже не надейтесь, что вы останетесь здесь надолго». Я прикрыла глаза, улыбнулась, делая вид, что его угрозы ничего не значат, и собиралась ответить какой-нибудь дежурной фразой. Но меня опередил барон Пир. «Ваше сиятельство!» – нахмурился он – «Я не потерплю подобных высказываний. Вы не верите личные прислуги герцогини, которая ее опознала? Вас не убедило наличие у ее светлости фамильных драгоценностей и форентов, которые она сохранила в годы скитаний? Вы даже не хотите замечать, что в девочке, которая стоит рядом с матерью, в полной мере проявились фамильные черты рода? Вы игнорируете официальную депешу короля Грилории, в которой он признал что все это время герцогиня Форэнд находилась в Яснограде под присмотром ургородских матерей. И я даже готов простить вам это. С каждой фразой он повышал голос. И сейчас его слова звучали так громко, что все, кто находился в холле, услышали каждое слово. Барон закончил почти торжественно. Но вы забываете, что, сомневаясь в происхождении герцогини Форренд, вы ставите под сомнение слова нашего императора. Вам известно, что вчера от его императорского величества пришло письмо, в котором он выражает радость по поводу возвращения ее светлости. Сам император уверен, что именно Абрита Форент сегодня почтила нас своим присутствием. «Я понимала, это говорилось для всех, а не только для графа Шерреса. И невольно восхитилась». То ли предусмотрительностью барона, просчитавшего поступок своего товарища и подготовившего такую речь, то ли способностью перевернуть в свою пользу любую случайность. «Теперь никто и никогда не скажет ни слова против меня, даже если у него будут сомнения по поводу моей личности». «Прошу прощения, Ваша Светлость», – поклонялся граф. «Я слишком расстроен смертью Вашего отца». Ваш отец был очень хорошим человеком, и я искренне уважал его. Мне осталось только кивнуть. К словам барона Пирра просто нечего было добавить. «Ваша светлость», – улыбнулся он, наслаждаясь победой над графом, – «я провожу вас в ваши покои. Сожалею, мы заменили всю прислугу, поэтому вы не найдете в посольстве ни одного знакомого лица. Но вы всегда можете обратиться за помощью ко мне». «Ваш отец доверял мне, и я надеюсь, мы с вами тоже сможем выстроить доверительные отношения». У меня не было выбора. Я положила ладонь на подставленную руку и, схватив ладошку Анни, шагнула вперед. Но тут дочь резким рывком вырвалась из моих рук и, догнав графа Шерреса, схватила его за подол камзола. Я кинулась за ней. «А вы знаете?» – спросила она, когда тот опустил взгляд что облака на самом деле не белые, а разноцветные. А если кто-то это не видит, то он просто слепой». Граф вздрогнул. Я увидела, как судорожно дернулся его кадык, а в глазах что-то мелькнуло. Он заметно побледнел и сделал шаг назад. Это было так странно, что я невольно встревожилась и рывком задвинула Анне за спину. «Что вы сказали?» выдохнул он ошеломленно. Анни рассмеялась и, высунувшись из-за моей юбки, невежливо показала его сиятельству язык. Я пристально смотрела на графа Шерреса и молчала. Если он попытается сделать шаг в сторону моей дочери, ему не поздоровится. «Прошу прощения, ваша светлость!» Он поднял на меня глаза с расширенными зрачками и попятился прочь. Все это заняло меньше минуты и мы догнали барона Пирра раньше, чем он успел дойти до коридора, ведущего из холла в жилую часть посольства. К счастью, барон Пир не заметил странного поведения графа Шерреса. А вот я задумалась. Почему невинный вопрос про облака вызвал у него страх на грани паники? Тут явно скрывалась какая-то тайна. И, возможно, Анне сможет пояснить, зачем ей нужно было задать этот вопрос графу. Я нисколько не сомневалась, это снова было проявление способностей древних богов. Анни поселили в тех покоях, которые раньше занимала ее мать. Но я велела не запирать двери, чтобы ребенок мог свободно передвигаться. Старая нянька, та самая, которая опознала меня в прошлый приезд, недовольно хмурилась. Но под строгим взглядом барона Пирра согласно кивнула, осуждающе поджав губы. Меня барон Пир привел в покои, которые раньше занимала супруга герцога Форанта. Ваша светлость, он вошел в мою гостиную сразу после меня и прикрыл дверь. Располагайтесь. Советую вам хорошо отдохнуть. Завтра у вас очень насыщенный день. Утром посольство посетит господин первый советник с сыном. И вы сможете познакомиться с вашим будущим супругом. Я безмятежно улыбнулась и кивнула. Хотя больше всего мне хотелось скривиться и плюнуть. За эти дни я возненавидела Адрея еще больше. Несмотря на снадобья, которыми меня снабдила Великая Мать, предстоящее замужество, все еще было самым мерзким во всей этой истории. Но я должна была пройти через это унижение, чтобы вернуть Феодору трон. Я дала клятву древним богам. Я обещала отцу и не могла подвести брата. Тем временем барон пир продолжил. «А после полудня вы будете представлены королю Грилории, его величеству Грегорику V. Не переживайте», — усмехнулся он, увидев, как я побледнела. «Вы будете не одна. Я пойду с вами. И его величество в курсе, что вы большую часть жизни провели затворницей и будет снисходителен, если вы не справитесь с волнением при аудиенции».